Глава 8. Веселая благодарность. Благодарите за то, что имеете, и вам дастся еще больше. Если вы будете думать о том, чего у вас нет, вам всегда будет мало. Опра Уинфри. Теперь вы лучше представляете себе многогранную природу эффекта смеха. А наше исследование было бы неполным, без разговора на такую тему, как благодарность. Один из самых простых и при этом самых эффективных способов изменить ваше отношение к жизни и модель поведения. Применив эффект смеха к благодарности, мы укрепим нейронные пути, связанные не только с тем, за что мы благодарны, но и с тем, что приносит нам радость. Греясь в лучах благодарности мы усиливаем ее благотворное влияние на наше психическое и физическое здоровье, так называемый фактор воплощения. Благодарность ⁇ замечательный антидот от привычки воспринимать все как данность, а ведь все мы грешим этим на том или ином этапе жизни. Радостная благодарность открывает наше сердце и разум тому, что у нас уже есть. Цицерон, о котором мы говорили в главе 1, заметил «Благодарное сердце не только наивысший добродетель, но и источник всех других добродетелей». Благодарность и эффект смеха. Наши дни состоят из минут, но сколько из этих минут можно назвать окрыляющими, радостными или хотя бы относительно приятными?» Если осознанно напоминать себе о благодарности в течение дня, мы приумножим микромоменты счастья, и тогда именно они, а не заурядные, безрадостные моменты, будут влиять на наше настроение. Это повысит общий уровень счастья, и вам не придется ждать каких-либо масштабных событий, чтобы радоваться жизни. Иначе, как утверждает эксперт по благодарности Стивен Фаруджа, Это будет, как сходить на футбольный матч и сидеть молча, не проявляя никакой радости до финального свистка. С практикой внутренняя благодарность, которую мы обсудим, станет таким же привычным, бессознательным действием, как ходьба. Это как факел, озаряющий множество удивительных мелочей в нашей повседневной жизни, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными. А научившись благодарить, вы увидите, что у вас намного больше поводов для благодарности, чем вы думали. Приведем пример. А допустим, вы хотите купить новый автомобиль. Вам хочется мазирать и оно придется ограничиться красной маздой. Как только вы начинаете думать о красной мазде, словно по волшебству, они появляются повсюду. Кажется, что на дорогах ездят сплошные красные мазды. Конечно, они ездят там уже давно, но сейчас вы подсознательно настроили мозг на то, чтобы он обращал внимание именно на эти автомобили. Куда мы направляем внимание, туда направляется и наша энергия. Конечно, если вы замечаете только неприятные для себя вещи, это уже не так весело. К сожалению, негативное событие цепляет нас намного сильнее, чем позитивное. Оно не стоит расстраиваться. Это эволюционный механизм выживания, за который мы должны быть благодарны. Без него, кто знает, что бы мы натворили, выбежали бы на шоссе с оживленным движением, обожгли бы руки об горячую кастрюлю или запоем смотрели бы скучные сериалы на Netflix. Трудности начинаются, когда наш мозг постоянно выискивает проблемы даже при отсутствии очевидной угрозы. Иногда мы не замечаем склонности нашего мозга к негативу, но временами она пересиливает нас и приводит к бессонным ночам. Это можно объяснить нашей врожденной склонностью к негативу или, как говорит писатель и нейропсихолог Рик Хансон, мозг действует как застежка-липушка для негатива и как скользкий тефлон для позитива. Например, За ужином вы рассказываете своему партнеру о полудюжине событий, случившихся за день. Три из них позитивные, два нейтральные и одно негативное. О каком событии вы будете думать лежа в кровати перед сном? Скорее всего, о негативном. Хотя этот случай произошел в прошлом, ваш мозг продолжает реагировать на него единственным известным ему способом производя гормона стресса и переживая те же эмоции снова и снова. Благодарность вместе с эффектом смеха побуждает наше сознание обращать внимание на множество привычек, настолько укоренившихся в нашей жизни, что мы редко замечаем их. Мы поедаем шоколад перед сном, не выпускаем телефон из рук, а по утрам отключаем будильник, чтобы поспать еще немного. Хотя бы пять минут. Только осознав свое поведение, привычку и паттерн мышления, мы сможем решить, что делать, принять ситуацию или изменить ее. Так мы учимся сами контролировать свою жизнь, а ведь мы не пассажиры, мы водители. Поскольку благодарность не играет критически важной роли для выживания, мозг едва обращает на нее внимание. Раз нет угрозы для жизни и свет фар не бьет в глаза, значит ничего интересного не происходит. Внимание, осознанность и повторение – вот что нужно мозгу, чтобы относиться к благотворному опыту с той же почтительностью, что и к нашему выживанию. Иначе, доставив секундное удовольствие, благотворные мысли или опыт растворится в других шести тысячах мыслей посещающих на за день потому что эти хорошие мысли обычно набирают минимальное количество баллов по шкале интенсивности один или два из десяти однако они не менее реальны чем негативные мысли как утверждает хансон мы становимся стрессоустойчивыми когда накапливаем внутреннюю силу такую как благодарность которая прочно закрепляется в мозге Чем дальше и интенсивнее этот опыт, тем больше благотворных нейронов активируется, помогая мозгу переключиться с кратковременной памяти на долговременное хранение, создавая длительный личный ресурс, который можно использовать позже. Этот навык применим к любой внутренней силе, которую вы хотите в себе развивать. Доброте, уверенности эмоциональной уравновешенности, терпению, радости, самосознанию и благодарности. Согласно Хансону, если в течение всего 5-10 секунд радоваться позитивному опыту и выстраивать соответствующие ассоциации, то усилится позитивный аспект вашего опыта. Добавьте ту или иную форму воплощения, искреннюю улыбку или дыхательное упражнение с улыбкой. Вы еще больше укрепите ассоциацию. А затем осознанно обратите внимание на то, какие чувства это у вас вызывает. И насладитесь ими всем телом, разумом и душой. Вот так проявляется эффект смеха. Умеренно благоприятный опыт не изменит вашей жизни, но как стакан, который наполняется капля за каплей, ваш день тоже можно наполнить микромоментами радости. Размышляя о том, за что вы благодарны, вы создаете позитивные эмоции, с которыми гораздо проще довольствоваться тем, что у вас уже есть, а также создавать внутренний резерв, который можно использовать в будущем, чтобы справиться с угрозами и напряжением. Чем больше вы сосредоточены на хорошем, тем чаще вы улыбаетесь, и тем чаще вам хочется смеяться. К сожалению, это не произойдет по щелчку пальцев. Поведенческие изменения, длительный процесс, модель осознанной компетентности, помогает нам понять, как мозг реагирует на изменения привычек. Сначала мы вообще не замечаем той или иной привычки, а даже не задумываемся, есть ли от нее польза или один только вред. Это начало процесса, так называемая неосознанная некомпетентность. Потом что-то происходит или кто-то говорит нам, что эта привычка или поведение не приносит пользы. А вы принимаете решение, пора меняться, и грызть ногти – один из таких примеров. К сожалению, невозможно волшебным образом измениться в одну секунду, необходимо осознанное усилие. Нужно тренироваться в новой модели поведения, пока мы не достигнем сначала осознанной компетентности, когда еще нужно задумываться о своем поведении, а потом, благодаря повторению неосознанной компетентности, когда уже не нужно задумываться о своих привычках и поведении, мы действуем машинально. Тут же теорию можно применить привычным мыслям или таким эмоциональным состоянием, как благодарность. Без помощи МРТ можно отслеживать изменения в нашем мозге, комфортно сидя у себя дома. Практика осознанной благодарности 10 пальцев. Это веселое занятие можно предложить детям. Каждый день, считая на пальцах рук, вспоминайте 10 вещей, за которые вы благодарны. Если делать это каждый день, Могут быть и повторы, но это не страшно. Они накапливаются. 10 вещей в день, 70 вещей в неделю, 280 в месяц и так далее. Прекрасный способ направить нейронные пути в позитивное русло. Учитесь благодарить. Вот как можно научиться благодарить, если вы носите наручные часы. В течение недели каждый день надевайте их на другую руку. Если вы не носите часы, надевайте любое украшение на другое запястье или руку, или причесывайте, чистите зубы левой рукой, если вы правша, и наоборот. Выберите любую привычку и постарайтесь изменить ее. Сначала ваш мозг будет ворчать и сопротивляться. Это отнимает слишком много времени. Почему она заставляет меня делать это? Это так неудобно. Нет, не хочу это делать. Через несколько дней сопротивление ослабнет, а примерно через неделю вы, скорее всего, наденете часы на другую руку или возьмете зубную щетку левой рукой, даже не задумываясь. Благодаря практике те или иные действия превращаются в машинальную привычку. Грязная одежда, которую вы раньше бросали на пол, перекачивает в корзину для стирки. Вы научитесь глотать еду, прежде чем говорить, чтобы не плеваться едой в собеседника. Научитесь ценить то, что ваш партнер делает для вас, вместо того, чтобы критиковать каждый его недостаток. Так и перестраивается мозг. Это как отправить свой мозг в тренажерный зал. Позитивная нейропластичность позволяет накачать внушительные бицепсы. Благодарность стимулирует позитивные эмоции. Настройте свой внутренний радар на то, чтобы искать возможности для благодарности. Делайте акцент на хорошее, и вы не будете зацикливаться на плохом. Даже самые талантливые танцоры не могут наклоняться одновременно в разные стороны. Правда? Так и вы должны сделать выбор. Практиковать благодарность намного проще, когда жизнь – сказка, а вот когда возникают трудности, скорби потери, финансовый кризис, напряжение в отношениях или болезнь, благодарность превращается в недостижимую мечту, как жаркий летний день в студеную зиму. Я осознала это через три дня после резекции кишечника, когда мне сообщили чудесные новости о том, что рак не распространился. Сказать, что я выдохнула с облегчением, не сказать ничего. Меня переполняла благодарность. Однако ощущение было такое, будто мой организм не знает, что с ней делать. И злить свои чувства мне удалось только с помощью черной ручки и белой больничной салфетки, когда я стала перечислять множество вещей и людей, за которые и которым я благодарна. За мой организм, который выдержал пятичасовой хирургический штурм, за то, что мне сделали операцию в одной из лучших клиник мира, за мою любящую семью и друзей. Я впитывала в себя всю эту благодарность, пока не стала ее живым воплощением на нейронном и клеточном уровнях. Воодушевляющая энергия эффекта смеха заполнила каждую клеточку, каждую мышцу. Чем больше я благодарила, тем сильнее становилось это чувство – кайф без морфина. С того дня я приняла решение учиться благодарить всем сердцем. Сначала одним пальцем прикоснуться к источнику благодарности, а затем окунуться в него полностью. Меня вдохновил основатель позитивной психологии американский профессор Мартин Селикман, чьи исследования на тему трех причин для ежедневной благодарности продемонстрировали долгосрочное благотворное воздействие на депрессию и счастье три причины для благодарности это мысленный или письменный перечень хороших вещей которые мы часто принимаем как должное перед сном вместо того чтобы считать овец я называла три позитивные вещи которые случились за день благословение или проявление доброты сосредоточившись на этих моментах Вспоминая хорошую, светлую сторону своей жизни, я получила небольшую передышку от прошлых забот и будущих тревог. Братец Серотонин, Недавно я потеряла мужа, с которым прожила 40 лет, и бывают дни, когда я не могу придумать даже одну причину для благодарности. Само чувство благодарности кажется мне неискренним. Что мне делать? Как только мы разрешим себе мысль на отстраниться от зияющей пустоты, которую скорбь оставила в нашем сердце, мы сможем обратить внимание на множество позитивных моментов в течение дня. Не ищите каких-то масштабных поводов для благодарности. Попробуйте ограничиться мелочами, удобной постелью, успокаивающим горячим душем или прекрасными воспоминаниями о любимом человеке. Этого вполне достаточно. Также проанализируйте себя, подумайте, какие качества вы цените в себе и какие качества помогли вам пережить это тяжелое время. В те дни, когда настроение было хуже некуда и тревожно, зашкаливало, внутреннее сопротивление мешало мне называть не то, что три повода для благодарности, а хотя бы один. Однако, как только благодарность теплой волной стала разливаться по моему организму, ее уже невозможно было остановить. Когда мы смотрим на светлую сторону жизни, это очень приятно. Даже зависимость появляется, что отчасти можно объяснить выбросом дофамина, поскольку выстраивается прямая связь между определенным типом поведения и этим великолепным чувством. Чем активнее вы практикуете благодарность, тем чаще вы чувствуете прилив дофамина, пока благодарность не опьянит вас. Сканируем себя с головы до ног за благодарностью и улыбкой. Первое. Устройтесь поудобнее, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох, повторите. С каждым вдохом расслабляйтесь каждый день каждое мгновение вашей жизни вы можете делать дыхательное упражнение для улучшения своего самочувствия причем ничего не нужно делать специально просто дышать поблагодарите свое дыхание улыбнитесь ему и сделайте глубокий выдох второе теперь обратите внимание на свое лицо бывает что мы очень строго судим свою внешность Сосредоточьтесь на щеках, губах, носе, на глазах и бровях. Старайтесь избегать критики. Сосредоточьтесь на шее и затылке. Теперь на всей голове. Почувствуйте благодарность за свое лицо и голову и улыбнитесь от всего сердца. Вдохните от ощущения благодарности, а на выдохе направьте благодарность в глубину своего тела. Третье. Теперь почувствуйте свои плечи, локти, предплечья, кисти, ладони, тыльные стороны ладони и пальцы. Поблагодарите за все это. Вдохните ощущение благодарности, а на выдохе направьте свою благодарность вместе с искренней улыбкой к своим рукам за все, что они делают для вас, от плеч до кончиков пальцев. Выразите благодарность улыбкой и на выдохе улыбнитесь своим плечам, рукам и пальцам. Четвертое. Перенесите внимание на свою грудь, солнечное сплетение, живот, бедра и тазовую область, ваш торс и нижнюю часть спины, середину спины, верхнюю часть спины. Вдохните благодарность за всю эту область, а на выходе направьте это чувство в глубь себя. Улыбнитесь. Пятое. Повторите это упражнение с акцентом на бедра, переднюю, заднюю часть коленей, на ноги, щиколотки, пятки, ступни и пальцы. Шестое. Теперь прочувствуйте все тело от макушки до кончиков ног. Почувствуйте, как вы вдыхаете воздух и выдыхаете его. Поблагодарите свое тело за все, что оно делает для вас, за то, как оно поддерживает вас на протяжении всей вашей жизни позволяет вам трогать и чувствовать, видеть и обонять, слышать и ощущать вкус, жить и любить. С каждым вдохом чувство благодарности растет, и каждый выдох позволяет вам обновить каждую клетку вашего организма. Седьмое. Ваше тело всегда с вами, как и чувство благодарности. Вам не нужен особый повод, чтобы почувствовать благодарность за любую часть своего тела. Учитесь благодарить и за те части, которые вы любите, и за те части, которые вам не особенно нравятся, и за те, которые трудятся для вас изо всех сил, и даже за те, от которых, казалось бы, нет никакой пользы. Ваше тело всегда старается сделать для вас все, что в его силах. Восьмое. Мягко завершите это упражнение и откройте глаза. Как благодарность влияет на организм? Благодарность стимулирует выработку естественного антидепрессанта нашего организма, серотонина, который активируется, когда мы размышляем о своих прошлых достижениях и обо всем хорошем, что есть в нашей жизни. По крайней мере, мы так думали. А Новое исследование доктора Джо диспензы преподавателя, мануального терапевта, ученого и писателя, показало, что можно благодарить и за будущее. Можно настроиться на благодарность даже до того, как произойдет то или иное событие. Так мы внушаем своему телу, что будущее событие происходит сейчас или уже произошло. Мы даем возможность телу и разуму прочувствовать благодарность до того, как мы физически насладимся ее плодами. Выбор за вами – мечтать и на Его или жить в кошмарах, в любом случае организм отреагирует соответствующим образом. Анализируя вариабельность сердечного ритма и используя сканирование мозга, Диспензе обнаружил, что если заменить такие эмоции, как гнев и страх, раздражение и нетерпение на тренировку чувства благодарности, по два-три раза в день по 15 минут, то организм будет вырабатывать на 50% больше иммуноглобулина, а нашей естественной прививки от гриппа. Воплощая в себе воодушевляющие сердечные эмоции, такие как любовь, радость и благодарность, вы переключаетесь с симпатической нервной системы на парасимпатическую. Становится меньше гормонов стресса, рыщущих словно акулы, и больше гормонов, благотворных для здоровья а уровень угрозы со стороны внешней среды снижается с опасного до безвредного, стимулируя исцеление организма и укрепляя иммунную систему. Практика благодарности меняет сердечный ритм и сигналы, которые сердце посылает мозгу, порождая воодушевляющие эмоции и указывая вегетативной нервной системе, что пора сделать паузу и отвлечься от страха. Пользуясь энергией эффекта смеха и наслаждаясь улыбкой благодарности, мы даем понять своему телу, что оно испытывает позитивные эмоции. Это приводит к выравниванию сердцебиения, если вы разделяете эмоции с другим человеком рождению благодарности в его сердце. А дальше благодарность будет распространяться, охватывая всех, с кем вы соприкоснетесь. 15 минут тяжеловато, конечно, но ведь можно благодарить, когда вы проснулись, чтобы задать определенный эмоциональный тон всему дню и уцепиться за энергию благодарности. С ласковой улыбкой вспомните три или больше качеств, которые вы цените в себе или в других. Затем в течение дня черпайте из этого источника благодарности. Осознанно ищите хорошие моменты во время обеда, медитации, прогулки, когда делаете записи в своем дневнике. Приумножайте все хорошее, что уже есть в вашей жизни. И тогда вы научитесь жить с постоянным ощущением благодарности, а не ограничиваться редкими моментами благодарности. Благодарственное письмо самому себе. Напишите себе письмо с благодарностью за все, что вы делаете. Позвольте сердечной благодарности разлиться по всему вашему телу, пока вы пишете письмо. Используйте это как возможность принять все, что вам кажется недостатком, например, форму носа или шрамы, эмоциональные и физические. Приведем пример того, как можно сформулировать свои чувство благодарности щедро и искренне. «Дорогому мне, спасибо за то, что продолжаешь верить в меня» хотя я уже давно махнул на тебя рукой. Спасибо за то, что я вижу, слышу, чувствую, за то, что мое сердце бьется в груди. Спасибо за весь пережитый мной опыт, даже если иногда мне было тяжело принять его. Спасибо за моих друзей, семью и знакомых, за всех, кто поддерживает меня в жизни. Спасибо за то, что принимаешь меня таким, какой я есть, и не осуждаешь. Спасибо за то, что ты всегда рядом, делишься своей безграничной мудростью, даже когда я не хочу слышать твои советы. С любовью и благодарностью я, фамилия, имя, отчество. Благодарность приносит совершенно неожиданные потрясающие плоды. В ходе исследования Северо-Восточного университета Массачусетс 105 студентов попросили выполнить конкретное задание на компьютере. Компьютер был запрограммирован так, что он отключался, когда студенты были в шаге от завершения задания. А Для починки компьютера приглашали актеров, игравших роли IT-специалистов. Сложно даже представить себе, как это выглядело. А может они спрашивали у участников эксперимента? А вы пробовали выключить и включить компьютер? Затем нажатием одной кнопки компьютер воскрешали и оказывалось, что задание, над которым студенты работали, сохранилось, и им не придется начинать все заново. Большинство участников были благодарны этим IT-специалистам. В течение трех недель после эксперимента измеряли их уровень благодарности. Студенты, которые были более благодарны за починку компьютера, испытывали больше благодарности в течение недели. Что касается вознаграждения за участие в эксперименте, более благодарные студенты согласились подождать и получить более крупную сумму денег чуть позже, в отличие от менее благодарных участников, которые предпочли получить более скромную сумму денег, но сразу. Практика благодарности для индивидов Практика благодарности усиливает стрессоустойчивость и защищает от негативного влияния выгорания. Вот почему я регулярно пользуюсь этим методом, чтобы улучшить качество жизни своих клиентов. Один из моих клиентов, назовем его Стив, работал менеджером среднего звена в крупной IT-компании. Его отправили в бессрочный отпуск как раз из-за выгорания. Ему было любопытно попробовать коучинг по позитивной стрессоустойчивости. А вдруг поможет выбраться из болота. Я не знала, как он отреагирует на ежедневную практику благодарности. Возможно, он ожидал более научного метода. Однако интуитивно я считала, что именно практика благодарности воскресит его опустошенный дух. Прежде всего, я объяснила ему, что такое благодарность. Это не просто спасибо а умение ценить все, что придает жизни смысл и ценность. Я предложила ему одну из самых проверенных и эффективных методик по стимулированию благодарности – дневник благодарности. Подробнее о дневнике мы поговорим в главе 10. Учитывая его уровень стресса, я рассказала ему об исследовании, где одной группе пациентов кардиологического отделения предложили вести дневник благодарности в течение восьми недель и записывать по два три повода для проявления благодарности кому либо партнерам детям домашним животным друзьям почти каждый день вторая группа выполняла только клинические рекомендации в конце исследования пациенты которые вели дневник благодарности находились в более приподнятом настроении а лучше спали Меньше уставали, а также демонстрировали другие факторы, связанные со здоровой работой сердца. Через два месяца их снова обследовали. У тех, кто продолжил вести дневник благодарности, наблюдалось меньше воспалительных процессов, улучшение сердечного ритма и снижение риска сердечных заболеваний. Из-за выгорания пострадало не только здоровье Стива, но и отношения с близкими и любимыми. Тяжело делиться эмоциями с другими людьми, когда эмоции на нуле. Согласно Роберту Эммонсу, профессору психологии и исследователю благодарности в Университете Калифорнии, благодарность укрепляет отношения, поскольку она побуждает нас обратить внимание на то, сколько поддержки и любви мы получаем от других людей. А проявляя благодарность по отношению к любимым, мы поднимаем им настроение, что в свою очередь поднимает настроение нам. Стиву давно пора было рассказать своим любимым, как высоко он их ценит, и то, что он не принимает их любовь и поддержку как должное. Ему надо было активировать эффект смеха, стимулируя взаимоблаготворное позитивное поведение. Мои сессии со Стивом строились на том принципе, что благодарные люди смотрят более оптимистично на свою жизнь и мир в целом. Они также более склонны к гибкому мышлению, чем скептики. Исследования показывают рост оптимизма на 5-15% благодаря практике ведения Дневника Благодарности. Стив чувствовал себя настолько беспомощным, что это убило всякий оптимизм. Чтобы выйти из состояния выгорания, Ему нужно было развивать позитивный взгляд на будущее. К концу первой сессии он сказал мне, что готов принять вызов и попробовать метод благодарности. Я решила использовать этот момент, чтобы предложить ему домашнее задание на следующую неделю. Надевать часы на другую руку и вести дневник благодарности, где он будет записывать по три хороших момента в день. За несколько месяцев Стив пережил удивительную трансформацию, напрямую связанную с практикой благодарности. Он успешно перепрограммировал свой мозг, чтобы уменьшить негатив, регулярно и внимательно выискивая позитивные моменты в течение всего дня. Его позитивные нейронные пути укрепились, и он чувствовал намного больше оптимизма по поводу своих личных отношений возвращении на работу и жизни в целом. Он стал чаще смеяться, внутренне и во всеуслышание. Годы спустя я столкнулась с ним на улице. Радостно он показал на свои часы. Он все еще надевал их на другое запястье. Я удивилась, что он продолжает эту практику, но он сказал, что ему нравится иметь визуальное напоминание о том, что нужно начинать каждый день с благодарным настроем. Вернувшись на работу, Стив не упускал ни одной возможности поделиться благодарностью со своими коллегами, радуясь множеству маленьких побед, достижений и успехов своей команды. Дневник благодарности Почему бы вам не попробовать вести дневник благодарности? Запишите три хороших события, случившихся за день, и поясните, почему все сложилось так удачно. Это может быть что-то незначительное. «Я приятно пообщался с…» или «довольно значительное». «Я нашел лучшую работу в мире». Максимально подробно запишите, что произошло, что вы сделали или сказали, а если были и другие участники, что сделали или сказали они. Отметьте, какие чувства вызвало у вас это событие в тот момент и позже. Вы улыбались внутри и или ваша улыбка была всем видна? А если вы вдруг отвлечетесь на негативные чувства, направьте свое внимание обратно на приятное событие и прочувствуйте позитивные ощущения. Отметьте, в какой части тела вы ощущаете благодарность, улыбнитесь ей и буквально пропитайтесь энергией эффекта смеха. Эта практика – прекрасный способ научить ваш мозг замечать и запоминать все хорошее, что происходит с вами в течение дня. Со временем, чтобы почувствовать благодарность, вам не придется записывать этот опыт в таких подробностях. Волновой эффект благодарности значительно выше, если он заложен в ключевых ценностях организации, а не ограничен одним днем в году – Всемирным Днем Благодарности. В дополнение к пилотной сессии «Йоги смеха», которую я провела в домах престарелых, я организовала тренинги для персонала, чтобы вооружить их навыками, необходимыми для проведения занятий по смеху на работе. Один дом престарелых, где я еще никогда не бывала, предложил мне провести такой тренинг у них. Очаровательный сотрудник устроил мне небольшую экскурсию, прежде чем я приступила к тренингу. Меня сразу поразил дух легкости и радости в коридорах. Улыбки и веселые разговоры между персоналом и подопечными встречались намного чаще, чем в других подобных заведениях, где мне довелось побывать. Моя экскурсия завершилась небольшой кофе-паузой на кухне персонала и ужином перед началом тренинга. Сидя за столом, я любовалась стеной, почти полностью украшенной разноцветными стикерами. «Стеной Благодарности», где коллеги благодарили друг друга. Теперь понятно, откуда такая атмосфера. Эта стена служила визуальным напоминанием об эффективности благодарности, мотивируя сотрудников лучше выполнять свою работу, а на более глубоком уровне обогатить свой внутренний мир. Они радовали своим позитивным качествам, в отличие от сотрудников многих других организаций, Где есть тенденция преувеличивать отрицательные качества персонала. В этом учреждении поощрялись комплименты и другие проявления благодарности, что, безусловно, влияло на счастье и удовлетворенность сотрудников. Однако никто не говорит, что вам нужно срочно строить такую стену. Есть масса способов привить индивидам и командам культуру благодарности. Ищите возможность проявить свой альтруизм в волонтерской работе. Помощь людям поднимает настроение и приносит множество других плюсов вашему здоровью. Делайте двойное добро. Создавайте циклы биологической взаимной благодарности между дающим и принимающим. Шотландский романист-драматург Сэр Джеймс Мэтью Барри, автор Питера Пэна, сказал в начале XIX века, Тот, кто озаряет жизнь людей солнечным светом, не может скрыть его от самого себя. владейте языком благодарности. Необходимо также владеть языком благодарности, чтобы не потеряться в щедротах, благословениях и дарах. Эффект смеха позволяет практиковать благодарность не только на уровне дел, но и на уровне эмоций. Это помогает нам полюбить ту жизнь, которая у нас уже есть, разглядеть все, что обогащает наше существование, да и само чудо жизни как таковой. Утверждение благодарности. Перечислю мои любимые утверждения. Я благодарен за это мгновение. Я благодарен за каждый вдох. Я благодарен за все мои благословения я благодарен за мою жизнь. Сформулировав свои утверждения, дополните их сердечной улыбкой для повышения эффективности и повторяйте их регулярно. Окунувшись в энергию благодарности, вы почувствуете прилив оптимизма и радости. Настрой на благодарность делает жизнь намного приятнее. Чем больше вы сосредоточены на светлой стороне жизни и впитываете всю ее красоту и прелесть, Тем чаще вы улыбаетесь внутри. Это эффект смеха. Наполнив сердце и разум благодарностью, вы примиритесь с самим собой и сможете многое предложить окружающим. Их вы тоже вдохновите на позитив, и волновой эффект охватит всех вокруг, даже если не всегда он будет бросаться в глаза. Если вас когда-нибудь посетят сомнения, сделайте паузу и подумайте. За что я могу быть благодарен в данный момент? Потому что всегда можно за что-то благодарить. Как сказал немецкий писатель, автор духовной литературы Экхард Толле, «Признайте, как много хорошего уже есть в вашей жизни, и тем самым вы заложите основы для изобилия». Пример и жизни. Рецепт супа благодарности. В 1960-е годы работы Энди Орхола с изображением суповых консервных банок сделали марку Кэмбеллэс Суп невероятно популярной среди домохозяек. А в 2001 году, когда Даглас Коннант стал президентом и генеральным директором компании, он добавил еще один гениальный штрих. В то время с финансами было туго. Сотрудники были разочарованы. Доверие упало до нуля, и многих увольняли. Из всех крупных продовольственных компаний мира, эта компания заслужила репутацию самой провальной, и всеми силами стремилась это исправить. Корпоративная культура была настолько токсичной, что менеджер Галлоп назвал вовлечённость сотрудников одной из самых низких по сравнению с этим показателем у других компаний из списка Fortune 500. Конанд ⁇ человек общительный и заботливый, так что одной из его приоритетных задач стало повышение вовлеченности сотрудников. Причем он не стал ограничиваться словами и прикрепил шагомер на свой ремень, стремясь к 10 тысячам шагов в день для значимого взаимодействия с максимальным количеством сотрудников. Неважно, был ли он в главном офисе компании в Нью-Джерси или на фабрике в совершенно другой точке мира, Он знакомился и общался со всеми сотрудниками, от тех техперсонала до управленцев. Более того, каждый день он писал до 20 записок сотрудникам, хваляя их за успехи и конкретный вклад в общее дело. За 10 лет, что он возглавлял компанию, набралось более 30 тысяч записок, а сотрудников было всего 20 тысяч. Можно представить море улыбок, которые вызывали эти написанные от руки признания «Я вас вижу», «Я вас поздравляю», «Я вас ценю». Конанда и его команда достигли потрясающих результатов. Продажи и прибыль выросли, бизнес процветал, а вовлеченность сотрудников достигла высочайшего уровня. Его письма благодарности окупили совершенно неожиданным образом, когда в 2009 году он попал в аварию. Его буквально засыпали записками с пожеланиями выздоровления из всех офисов компании в мире. Когда мы с женой читали эти записки в больничной палате, я буквально чувствовал, как они ускоряют мое выздоровление. Благословения этих людей напомнили мне, что чем больше поддержки ты оказываешь людям, тем больше ты получаешь в ответ». Опираясь на более чем 30-летний опыт, Конант раскрыл секретный рецепт благодарности, состоящий из трех правил. Первое. С самого начала строите личные связи. а Ваши подчиненные чувствуют вашу прямоту, искренность и открытость. Так вы завоюете их доверие. В противном случае никакого доверия не будет. Для строительства отношений полезно рассказывать людям, с которыми вы знакомитесь, о вашем опыте, о ваших ценностях, философии управления, ожиданиях и даже любимых цитатах, а затем попросить их рассказать что-то о себе. Второе. Ищите повод для праздника. Конант и его помощники по 30-60 минут в день читали почту и внутренний веб-сайт компании в поисках информации о людях, которые внесли свой вклад в успех компании. Третье. Вооружитесь ручкой. Пусть люди знают, что вы внимательно слушаете их и хвалите за достижения. Пишите людям, которые сотрудничают с вашей компанией и помогают вам добиться успеха. Записки от руки кажутся пустой тратой времени. Но, как показывает опыт Конанта, они создают доброжелательность и повышают, продуктивность.